Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем людям, которые в нашем рациональном радиотеатре фантазий Пытаются честно посмотреть Со стороны На свои Собственные убеждения То есть На те Простые мысли Элементарные истины Которые Чаще всего Руководят Нашим поведением И вполне успешно Делают нас Неудачниками Иррациональное Суждение номер пять Или пятую Простую истину Альберт Элис Сформулировал примерно так Я чувствую себя Ничтожеством Я не очень хорошо разбираюсь в ситуации И не добиваясь все время успехов Эту Простую истину Мы пытаемся выразить следующими возгласами или мыслями, которые непрерывно звучат в голове. Какой я дурак. Мне не следовало кричать на детей. Я недостаточно умен, чтобы поступить в аспирантуру. Я не могу смотреть на себя. На что теперь я годен, став пенсионером? Я не должен был приезжать так быстро Без него я ничто Мой пациент никак не поправляется Это и есть простая истина неудачника Ну правда Эта простая истина делает людей неудачниками И особенно часто Это бывает с мужчинами Во всяком случае Чаще всего Именно с мужскими проблемами Этой простой истины Сталкиваются мои коллеги Психотерапевты Она чаще всего встречается В обществе Где очень важна конкуренция И ориентировка на достижение И представляет из себя Это Простая истина Страшный страх Любой ошибки Или любой неудачи Если человек ошибается Или в каком-то деле Или занятии Не достигает успеха Он начинает считать себя неудачником А не просто человеком Который не справился С какой-то задачей Незаметно Человек лишает себя права на любую ошибку Но так как не совершать ошибок человек не в состоянии То эта простая истина легко превращается в самоосуждение и тревогу Поскольку она выражается в постоянном ожидании неудачи И когда неудачи действительно случаются она действительно случается Человек впадает в длительную депрессию Которая описывается, в общем-то, все теми же словами То есть чувством собственного ничтожества Для того, чтобы немножко разобраться В иррациональности и инфекционной опасности Этой простой истины Давайте попробуем провести небольшой практикум по тем нашим радиоспектаклям о простых истинах, которые, как я надеюсь, вы разыгрываете в своем собственном воображении. Итак, все мы были младенцами, и все мы испытывали разочарование, раздражение, недовольство. И все это были способы решения, Наших маленьких проблем И мы научились Пользоваться Недовольством и раздражением Как способами Их решения Еще в самом раннем детстве Когда мы чувствовали себя Голодными, мы плакали И как по волшебству Тотчас появлялись Теплые, нежные руки матери С молоком Мы, как Подлинные герои древнегреческих мифов управляли этими божественными руками. Если нам было просто не по себе, ну, например, холодно, то мы опять возвещали об этом, и вновь те же самые теплые волшебные руки решали проблему и создавали нужный уют. Многие взрослые дети, подрастая, продолжают пользоваться Этим самым способом воздействия на чересчур податливых родителей Для удовлетворения своих собственных желаний И улаживания своих собственных дел Так рождается одна группа простых истин Ну вот, младенец, чувствуя себя почти богом, способным управлять миром Центром маленькой вселенной семьи Вдруг оказывается в обществе В группе В детском саду Потом в начальной школе И там Он с ужасом начинает понимать Самое главное для себя Оказывается Он не единственный Бог, который Претендует на управление Вселенной Вокруг него Есть Такие же дети Как он сам И они точно так же Хотят этой вселенной управлять Более того В этой вселенной Существуют Оценки И простые школьные оценки Которые являются Выражением престижа И отношения учителя к ребенку И оценки эмоциональные Которые Сами дети Расставляют воспитателям, учителям и друг другу У ребенка существует только два пути адаптироваться, найти себя в этом мире Путь первый – это найти какой-то новый метод решения своих проблем получения хороших оценок и в учебном, и в эмоциональном смысле Или заранее объявить себя худшим Многие дети внезапно понимают Если здесь, в этой вселенной Не претендовать на то, чтобы быть лучшим А объявить себя худшим То тогда и требовать от тебя будет нечего Да и самолюбие твое останется в покое По одной простой причине Ну, хуже, чем ты уже чувствуешь себя сам Тебе никто ничего сделать не сможет Так появляются различные формы психических защит Которые могут выражать себя в одной и той же простой истине На самом деле человеку именно с того начального школьного возраста Все время кажется Что объявить себя ничтожеством легче Чем найти какой-то другой выход из ситуации Легче ну, Хотя бы потому, что если ты чувствуешь себя ничтожеством То тогда твои родители и все окружающие Уж точно должны будут тебе помогать Но есть и второй путь Помните, мы только что говорили О том, что есть дети Которые вырабатывают метод Который используется ими для того Чтобы нравиться всем Ну вот в чем весь ужас Оценочной системы образования Дело в том Что если этот метод ошибочен И ты вдруг Хотя бы в чем-нибудь Не достигаешь успеха То тебе легче объявить себя ничтожеством, чем пытаться искать какой-нибудь другой метод. Я надеюсь, что наши радиослушатели записывали, сколько пройденных нами простых истин образуется вот из этого взгляда на историю детства. Надежда на некоторый метод, который позволит получать в жизни только хорошие оценки, кстати говоря, старательно прививается и большинством родителей. Нужно только получить как можно больше знаний, выработать метод, и тогда ты добьешься успеха. Основной посыл нашего воспитания, который... Так и не отвечает на вопрос, почему же в реальной жизни троечники порой достигают гораздо больших успехов, чем отличники. А происходит это по абсолютно закономерным психологическим причинам. Кстати говоря, это достаточно давно известно в такой науке, как менеджмент или управление персоналом. Известно, правда, больше как некий изящный парадокс, однако парадокс этот, увы, является фактом. Опытные бизнес-тренеры знают, что руководители или менеджеры, которых учили каким-то строго определенным методом взаимодействия и общения, ну, например, которых научили слушать, не вынося собственных суждений или поощрять строго определенные формы поведения своих сотрудников. Некоторое время свято верят, что именно вот этот технический прием общения или руководства, которому они научились, является ответом на все вопросы. Наконец-то они обладают действительно эффективным методом управления. Но такое ощущение длится недолго. Со временем обнаруживается, что любой новоприобретенный метод общения со своими сотрудниками на самом деле препятствует возникновению близких взаимоотношений с окружающими, то есть вызывает эффект, прямо противоположный желаемому. Ну, наиболее очевидная причина этого заключается в том, что любой метод утрачивает свою силу, как только окружающим людям становится понятно, что это есть метод. Я не хочу, чтобы меня выслушивали подобным образом. Не разговаривай со мной, как с врач с больным. Я понял, что вы пытаетесь мной манипулировать. Такого рода фразы Вдруг начинает слышать человек Который пытается Использовать тот или иной метод общения И вовсе не обязательно менеджер Как только мы проходим Любые тренинговые курсы Посвященные эффективным приемам общения И пытаемся в жизни выполнять эти приемы Мы вдруг начинаем вести себя Как-то мучительно неестественно Мы сталкиваемся с С тем, что в реальной жизни в сущности Своей реальная жизнь Это же и есть общение Накопление знаний И попытка Использования этих знаний в реальности Вдруг приводит К неудачам Карл Роджерс Великий американский психотерапевт Первым обратил Внимание на эту проблему в моей профессии Он обнаружил что как только у врача-психотерапевта появляются мысли и ощущения, что он может управлять пришедшим к нему пациентом или клиентом, врач незаметно начинает терять уважение к пациенту. И его лечение, и взаимодействие с ним утрачивает эффективность. А для того, чтобы быть эффективным, врачу необходимо точно так же, как и менеджеру, Всего-навсего естественное Общение Уважение к человеку, который Сидит перед ним И умение быть открытым Ко всему тому, что может произойти Удачное или неудачное С точки зрения Вот этого Никак не поддающегося Разложению на рациональные Элементы Общения Посмотрите Возникает Удивительный парадокс Некий метод Который вытекает Из полученных человеком На занятиях В ходе профессиональной подготовки знаний Дает человеку Чувство уверенности В себе А врачебное Сочувствие Или сочувствие Директора или менеджера Определяет Ситуация Душевной открытости Ранимости То есть наоборот Неуверенности в себе Каждому случаю, который происходит В кабинете врача Или каждому конфликту Который случается на производстве Решительно невозможно Подобрать Метод Который всегда разрешит эту ситуацию Наверное многим Кто слушает эту программу Знакомый совершенно иное Начитанный или только что Закончивший очередные курсы Психолог или психотерапевт Профессионал Или менеджер Только что вернувшийся с бизнес-тренинга Вдруг При возникновении внезапного конфликта Замирает в неподвижности Он не реагирует Никак Запирается в кабинете Вы знаете, что он там делает? Он пытается приложить известные ему методы К возникшей конфликтной или терапевтической ситуации И ничего не происходит За это время конфликт разрешается как-то сам собой Без участия менеджера А психологическая проблема тоже проходит как-то сама собой Без участия психолога или психотерапевта Удивительно, иногда менеджер или врач, закрытые в кабинете, оказываются лучше тех, которые действуют активно. Человек пытается подобрать схему и воспользоваться ей. Но в его знаниях существует такое количество схем, что единственным выходом, как тогда в школе, когда пытался быть самым лучшим, Вдруг оказывается почувствовать себя полным ничтожеством A place in the sun I'll grow to resemble The man I've become There'll be time for reflection When I reach that plateau When the war has been won Farther to go. And I feel that it is an ear. I swore to enjoy These things I promised myself When I was a boy When I was a boy And things move too slow Universes revolved round Things I didn't know When I was a boy And I made mistakes That is an inner. in their names When I was a boy I saw through their night, I swore I wouldn't become The thing I despise But events overtake you You set your sights On bigger gains On greater highs God bless amnesia And the things I've suppressed I can reframe the image I can discard the rest A history of homes Where the pieces won't fit With the story you told yourself And your place in it like you mean it give truth to the lie. I feel that it is an error I feel оказывается В реальной человеческой жизни Человеку полезнее Воспринимать себя Несовершенным созданием Подверженным человеческим слабостям И ошибкам Гораздо эффективнее Просто Заниматься своим делом Стараясь сделать его искренне Чем перебирать Как четкие схемы Данные образованием Которые никак не получается приложить Реальной ситуации в жизни Я уже не помню кто По-моему, Рон Хаббард как-то сказал Что самая большая ошибка в человеческой жизни Это его боязнь совершить ошибку Как же бороться с этими крайностями? Во-первых, стоит понять Что схемы помогают не всегда И не надо особо полагаться На чувство собственной компетентности Полученное путем накопления информации Проще всего просто сказать себе Что вы человек Раз вы человек Вы имеете право на ошибку Между прочим В одном из своих знаменитых Новелл посвященных робототехнике Айзек Азимов Однажды именно так Описал разницу Между роботом и человеком Даже если Человек и робот Будут изумительно похожи внешне Их всегда можно будет отличить Потому что человек Всегда будет ошибаться Он всегда будет поступать Иррационально В отличие от робота Который права на ошибку Не имеет Второе Что наверное Нам с вами необходимо Научиться чувствовать Опять же хорошо известно В практике подготовки менеджеров Это так называемое Правило взаимообмена Оно заключается в том Что с течением времени Люди С помощью взаимообмена Эмоциями Начинают испытывать друг к другу Одинаковые чувства Ну например «Если я о вас невысокого мнения, а вы думаете обо мне хорошо, то маловероятно, что ваше мнение сохранится надолго. В конечном итоге вы станете думать обо мне точно так же, как я думаю о вас». Задумайтесь, пожалуйста, внимательно над этим правилом. В качестве примера эффективности его работы – Я могу, например, привести средства массовой информации Ну, правда Большая часть современных средств массовой информации Думает о нас как о полных идиотах Которым нужно что-то очень простое Типа умственной жвачки В ответ на это необъявленное отношение Люди все хуже и хуже начинают относиться к реальному телевидению и к его создателям. Например, если вы хотите научиться понимать, что о вас думают люди, то есть один удивительно простой совет. Уж извините меня за тавтологию. Этот совет заключается в том, что надо научиться советоваться. Если... Вы совершили какую-то ошибку Или ваш проект, или план Потерпел какую-то неудачу Прежде чем объявлять Себя ничтожеством Спросите у окружающих вас людей А как они смогли Избежать ошибок В похожих ситуациях И удивительное дело вы вдруг убедитесь Что вы не один Что похожие ошибки Совершали Абсолютно все Вот этот самый закон Закон взаимообмена чувств Является еще одной ловушкой Технологии человеческих отношений Мы верим в то, что В состоянии изучить техники Которые помогут скрыть наши истинные чувства В отношении людей И внушить им тот наш образ Который они будут уважать Даже если мы не испытываем Уважения к ним Но на самом деле Пытаясь применить эти техники Впадаем в чувство Собственного ничтожества Попробуйте Хотя бы ради психологического упражнения Относиться К окружающим Вас людям Независимо от того Это ваши подчиненные Это ваши пациенты Это ваши близкие Или это Просто сотрудники вашего предприятия, как равными равным и совершающим точно такие же ошибки, имеющим право на ошибку. И вы увидите, что отношение к вам разительно изменится. Чувство собственного ничтожества – это всего лишь простая истина нашего образования, возникшая там, в школе. Это такой гипноз Есть еще множество способов попробовать это чувство преодолеть Ну, например, вот эти все слова «Какой я дурак! Я недостаточно умен, чтобы поступить в аспирантуру! Я не могу смотреть на себя в зеркало! На что я теперь годен?» Говорит ваш внутренний критик А вы попробуйте воспользоваться методом Лупы И попробуйте с ним поговорить И правда Вот он говорит Какой я дурак Выслушайте все его замечания и аргументы Относительно себя и окружающих И выслушав Попробуйте так же внятно возразить Обратите внимание Что он будет критиковать вас С точки зрения Своей собственной простой истины С точки зрения Наличия некой технологии Которая должна была привести вас к успеху Еще лучше Заведите тетрадь В которую можно записать Все что вам говорит ваш внутренний критик Никак это не приукрашивая А потом Напишите критику Ответ В свой собственный адрес От второго лица Как если бы это действительно были слова Другого человека Ну то есть Вместо «я в этом не прав», «нужно» «он в этом был не прав». Учитесь отвечать на все нападки вашего внутреннего критика одной и той же фразой, начинающейся со слов «ну и что?». Это те самые слова, которые напоминают человеку о его праве на ошибку. Вот вам еще один прием. Если вы впали в чувство собственного ничтожества Узнайте мнение своих близких друзей и родственников Дайте им листок бумаги или кассету На котором попросите записать все плохое, что они в вас видят И все, за что они вас любят Причем не нужно бояться И потом нужно взять и прочесть все, что они вам сказали Или прослушать до конца И тогда ваш страх перед собственным ничтожеством Обернется союзником Только не огорчайтесь А достойно примите к размышлению Новую пищу для ума Есть еще один очень простой прием Напишите на листке бумаги Все те свои недостатки Которые заставляют вас чувствовать ничтожеством Напишите все и любые причины не позволяющие вам достигнуть того, чего вы хотите. А потом просто возьмите и сожгите этот листок. Не бойтесь быть на этом листке честными перед самим собой. Пишите все, что приходит вам в голову. Излейте душу бумаги. Пишите о своих недостатках на протяжении всего дня. А вечером лучше всего... Под эти разговоры в радиотеатре фантазии серебряных нитей Сожгите этот листок Это не вредная процедура Ее можно проводить много раз И я желаю вам, чтобы каждый раз, когда вы будете сжигать этот листок Из телеги простых истин, которые вы тащите по жизни Падал хотя бы один камень. Тогда она будет все-таки весить гораздо легче, чем 16 тонн спокойной ночи. Sunday night! Guys are a good for Sunday night. well That's Pat on the drugs. So, so, we're gonna sing a little work song for you. Dedicated to everybody that's got a sweat. I'm sweating. Play the beautiful intro there, Mr. Bassetronic Chronicle. Say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood Skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You're little 16 tons And what do you get? Another day older and deeper in that Say, Peter, don't you call me Cause I can't go soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 ton. I numbered that old and the straw boss said, well, bless all my soul, you loaded 16 ton. And what did it To the company stove. <laughs> I was born one morning it was drizzling rain. Five pounds trouble on my little name. I was raised in the game, by a lone mama light. I told no woman make me walk the line. Sixteen turns and what do you get? Another day. around the people in this say Peter, don't you call me Cause I can't go Now I'm oh To the company store See me coming. Step aside. A lot of men didn't. A lot of men died. Cut the on these stones.